24. Перед обедом Сипягин отозвал жену свою в свою библиотеку. Ему нужно было переговорить с нею наедине. Он казался озабоченным. Он сообщил ей, что фабрика положительно плоха, что этот Соломин кажется ему человеком очень толковым, хоть и немного резким, и что надо продолжать с ним быть особенно предупредительным. «Ах, как бы хорошо было его сманить!» — повторил он раза два себягин очень досадовал на присутствие Коломейцева. Черт его принес, всюду видит нигилистов и только о том и думает, как бы их уничтожить. Ну, уничтожая их у себя дома, не может никак язык за зубами подержать. Валентина Михайловна заметила, что она рада быть особенно предупредительной с этим новым гостем, только он, кажется, в этих ухаживаниях не нуждается и не обращает на них внимания. Не Ни груб а как-то уж очень неравнодушен, что весьма удивительно в человеке из простых. «Все равно постарайся», — взмолился Сипягин. Валентина Михайловна обещала постараться и постаралась. Она начала с того, что поговорила с глазу на глаз с Коломейцевым. Неизвестно, что она ему сказала, но он пришел к столу с видом человека, который взял на себя быть смирным и скромным, чтобы он не услыхал это заблаговременная резеция придавала всему его существу оттенок легкой грусти зато сколько достоинства о сколько достоинства было в каждом его движении валентин михайловна познакомила соломина со всеми своими домочадцами пристальнее, чем на других посмотрел он на Марианну, и за столом посадила его возле себя о правую руку коломейцев сидел у левы Развертывая салфетку, он прищурился и улыбнулся так, как бы желал сказать, «Ну, сбудем тебя играть комедию». Сипягин сидел напротив и с некоторой тревогой следил за ним взором. По новому распоряжению хозяйки Нежданов очутился не возле Марианы, а между Анной Захаровной и Сипягином. Мариана нашла свой билетик, так как обед был парадный, на салфетке между местами Коломейцева и Коли. Обед был сервирован отлично, было даже меню. Разрисованный листок лежал перед каждым прибором. Тотчас после супа Сипягин навел опять речь на свою фабрику, вообще на фабричное производство в России. Соловин отвечал по своему обыкновению очень кратко. Как только он заговорил, Марианна устремила на него глаза. Сидевший возле нее Коломейцев начал было обращаться к ней с разными любезностями, как его попросили не возбуждать полемики, но она не слушала его, да и он произносил эти любезности вяло для очистки совести. Он сознавал, что между молодой и девушкой им существовало нечто недоступное. Что же касается до Нежданова, то нечто еще худшее установилось внезапно между им и хозяином дома. Для Сипягина Нежданов стал просто мебелью или воздушным пространством, которого он совсем так-таки совсем не замечал. Эти новые отношения так быстро и так, несомненно, определились, что когда Нежданов в течение обеда произнес несколько слов в ответ на замечание своей соседки Анны Захаровны, Сипягин с удивлением оглянулся, как бы спрашивая себя, откуда идет сей звук. Очевидно, Сипягин обладал некоторыми из качеств, отличающих русских крупносановных людей. После рыбы Валентина Михайловна, которая с своей стороны расточала все свои обаяния и приманки направо, то есть перед Соломиным, заметила по-английски через стол своему супругу, что «наш гость не пьет вина, может быть, он желает пива». Сипягин громко потребовал элю. А Соломин, спокойно обратившись к валентин Михайловне, сказал ей, что вы, мол, вероятно, сударыня, не знаете, что я лишком два года пробыл в Англии и понимаю, и говорю по-английски и что я вас об этом предупреждаю в случае, если бы вам угодно было что-нибудь сказать по секрету в моем присутствии». Валентина Михайловна засмеялась и начала уверять его, что предостережение — это бесполезно, так как он не услышал бы о себе ничего, кроме выгодного. Сама же она нашла поступок Соломина несколько странным, но по-своему деликатным. Коломейцев тут, наконец, не выдержал. «Вот вы были в Англии», — начал он. И, вероятно наблюдали тамошние нравы. Позвольте спросить, признаете ли вы их достойными подражанием «Иное — да, иное — нет». «Коротко и неясно», — заметил Коломейцев, стараясь не обращать внимания на знаки, которые делал его Сипягин. но вот вы сегодня говорили о дворянах. Вы, конечно, имели случай изучать на месте то, что в Англии называется «Land Gendry». «Нет, я этого случая не имел, я обращался совсем в другой сфере, но понятие об этих господах себе составил. И что же, вы полагаете, такое лендед джентри, поместное дворянство, у нас невозможно? И что, во всяком случае, не следует этого желать?» «Во-первых, я точно полагаю, что оно невозможно, а во-вторых, и желать-то этого не стоит». «Почему же так?» — спросил Коломейцев эти два слова ер должны были служить к тому чтобы успокоить сипягина который очень волновался и даже ерзал на своем стуле а потому что лет через 20-30 вашей бленда джентry и без того не будет но позвольте с почему же с такс потому что в том время земля будет принадлежать владельцам без разбора происхождения купцамс Вероятно, большую частью купцам. Каким-то манером? А таким, что купят они ее, эту самую землю. У дворян? У господ дворян. Коломейцев снисходительно ослабился Вы, помните, говорили прежде то же самое о фабриках и заводах, а теперь обо всей земле? А теперь говорю обо всей земле. И вы, вероятно, будете этому очень рады. Нисколько... «Как я уже вам докладывал, народу от этого легче не будет». Коломейцев чуть-чуть поднял одну руку. «Какая заботливость о народе! Подумаешь!» «Василий Федотыч!» — закричал во всю голову Сипягин. «Вам пиво принесли!» «Полно, Семен!» — прибавил он вполголоса Но Коломейцев не унимался. «Вы, я вижу!» — заговорил он опять, обращаясь к Соломину. Не слишком лестного мнения о купцах, но ведь они принадлежат по происхождению народу. Так что же -с? Я полагал, что все народное или относящееся к народу вы находите прекрасным. О, нет, напрасно это полагали. Народ наш во многом можно упрекнуть, хоть он и не всегда виноват бывает. Купец у нас до сих пор хищник. Он и своим-то собственным добром владеет, как хищник». — Что будешь делать? Тебя грабят, и ты грабишь. — А народ? — Народ? — переспросил фистолы Коломейцев. — Народ Соня. И вы желаете его разбудить? — Это было бы не худо. Ага, — Ага, вот как-с. — Позвольте, позвольте, — промолвил повелитель Носипягин. Он понял, что наступила минута положить, так сказать, предел, остановить. И он положил предел. Он остановил. Помывая кистью правой руки локоть, который оставался опёртым о стол, он произнёс длинную обстоятельную речь. С одной стороны он похвалил консерваторов, а с другой одобрил либералов, отдавая сим последним некоторые преферансы, причисляя себя к их разряду. Превознёс народ, но указал на некоторые его слабые стороны. Выразил полное доверие к правительству, но спросил себя, исполняют ли все подчиненные его благие предначертания, признал пользу и важность литературы, но объявил, что без крайней осторожности она немыслима, взглянул на Запад, сперва порадовался, потом усомнился, взглянул на Восток, сперва отдохнул, потом воспрянул и, наконец, предложил выпить тост за процветание Тройственного Союза, религии, земледелия и промышленности, «Под эгидой власти!» — строго прибавил Коломейцев. «Под эгидой, мудрой и снисходительной власть!» — поправил его Сипягин. Тост был выпит в молчании, воздушное пространство налево от Сипягина, называемое Неждановым, произнесло, правда, некоторый неодобрительный звук, но, не возбудив ничего внимания, затихло снова, и, не возмущенный уже никаким новым прением, обед благополучно достигнул конца валентин Михайловна с самой прелестной улыбкой подала чашку кофе соломину. Он ее выпил и уже искал глазами своей шляпы, но, мягко подхваченный под руку Сипягином, был немедленно увлечен в его кабинет и получил сперва отличнейшую сигару, а потом предложение перейти к нему, Сипягину, на фабрику, на выгоднейших условиях. «Полным властелином вы будете, василь Федорович, полным властелином». Сигару Соломин принял, от предложения отказался. Он так и остался при своем отказе, как Сипягин не настаивал. — Не говорите прямо нет, любезнейший Василий Федорович. Скажите, по крайней мере, что вы подумаете до завтра. — Да ведь все равно, я принять ваше предложение не могу. — До завтра, Василий Федорович, что вам стоит? Соломин согласился, что стоить это ему ничего не будет, однако вышел из кабинета и снова стал искать свою шляпу. Но Нежданов, которому до того мгновения не удалось поменяться с ним единым словом, приблизился к нему и торопливо шепнул. «Ради бога, не уезжайте, а то нам невозможно будет переговорить». Соломин оставил свою шляпу в покое, тем более что Сипягин, заметив его нерешительные движения взад и вперед по гостиной, воскликнул. «Ведь вы, конечно, ночуете у нас». «Как прикажете?» — отозвался Соломин. Благодарный взгляд, брошенный ему Марианной, Она стояла у окна гостиной, заставил его призадуматься.